Тебе как будто включается программа быстрой заморозки. — Не знаю. — Ася зевнула, деликатно прикрыв рот ладонью и допила сок. — Если хотите поговорить, пойдем туда, где музыка потише. Под музыку я могу только танцевать. — О чем говорить? — Вроде бы уже все обговорено, королева. — Ты ведь у нас умная девочка. «Умное и красивое?» «Это перспективное сочетание, не спорю, но таких, как ты, много, и все хотят прорваться на Олимп. Ты ведь тоже хочешь?» «Не знаю. Я еще не решила». «Как это не решила?» — немедленно вскинулся Игорь. «Ты вообще понимаешь, что говоришь? Безмозглая ты кукла, я тебя...» «Не орите еще вы! Мало мне музыки!» — поморщилась Ася. Гнев Игоря не произвел на нее ни малейшего впечатления. «Я выполню все, о чем мы с вами уже договорились. Что же касается моих планов на будущее...» «Ну, разумеется!» — усмехнулся Игорь. «Я же говорю, умная девочка!» Никаких особых талантов, кроме молодости, внешности и пластики, у тебя нет. Ты хочешь ими воспользоваться в полной мере, а потом выгодно выскочить замуж за туго набитый кошелечек, желательно не слишком противный с виду, я правильно угадал. Удачно, что ты не мечтаешь затмить славой и скандалами Аллу Пугачеву или твою тезку Анастасию Волочкову. С одной стороны, это здорово упрощает дело, а с другой, ты вообще-то честолюбива, королева. Без честолюбия в нашем деле никуда. Что ты молчишь? А что говорить? Все, что сейчас говорите вы, не имеет ко мне никакого отношения. А потому и значения тоже никакого не имеет. Мы должны были встретиться в этом клубе с какими-то нужными людьми? Где же они? — Здесь, — усмехнулся Игорь, — нужные люди хотели посмотреть на тебя со стороны, оценить натуру, так сказать, без всяких ужимок. — Вы же знаете, у меня нет ужимок, — сказала Ася. — Я-то знаю, но они ни за что не поверят. Ладно, королева, пошли знакомиться, и не очень-то строй из себя. Впрочем, ты сама все знаешь. Александра Сергеевна встречала Диму в коридоре, хотя он открыл дверь своим ключом. Все это время просидела у окна в кресле. Понял мальчик, наблюдала за происходящим. Что это у тебя на голове? С насквозь фальшивым удивлением осведомилась бабушка. Венок из кленовых листьев, ответил Дима. Тая сплела и подарила мне. Весьма изысканно. «Тебе очень идет!» «Не сомневаюсь!» Дима поднес руку к голове. «Как и католический медальон, и рубашка-апаш, и запонки, и даже шейный платок, с твоего позволения!» «Когда-нибудь ты поблагодаришь меня за этот образ!» пообещала Александра Сергеевна. «Сейчас ты просто не понимаешь!»